Глава сорок восьмая Давным-давно при сходных обстоятельствах совсем другой человек смотрел на меня и сердился. «Ты сама дергаешься и меня задергала. что я должен все время доказывать или подтверждать. Мои чувства не меняются каждые три дня, и от того, где я нахожусь, они тоже не меняются, хоть я в Москве, хоть в Венесуэле». Теперь-то я вижу, одно дело было выяснять отношения с русским, про которого знаешь все, буквально каждую реакцию, наперед, и совсем другое здесь, в чужой стране. Здесь непонятен язык жестов. Ты не можешь угадать, о чем говорит тебе рисунок тела и даже мимика. Ряд волшебных изменений милого лица. Я даже не могу определить, интересно ему или уже скучает. Но мой-то случай совсем сложный. Милое лицо натренировано в Академии искусств и на съемочной площадке на любую реакцию. «Мужская рука на твоем плече — это ничего не значит или значит все? Как отличить дружеское объятие от едва сдерживаемого? Точно знаю, если официант с милой улыбкой сообщает, что за твой кофе уже заплатил вон тот господин за столиком у окна, ты можешь просто любезно кивнуть и идти дальше по своим делам. А можешь улыбнуться и сделать приглашающий жест, мол, прошу за мой столик». А как определить грань между энергичным дружелюбием и намеком на продолжение отношений? Эти границы и так очень тонкие и чувствительны. Но у своих ты легко определишь, например, по долготе взгляда или лишним секундам, когда твоя рука задерживается в крепких мужских ладонях. А как здесь, если просто сосед по дому, встретив тебя на пляже, буквально душит в объятиях, словно ты только что вышла из больницы после тяжелой и продолжительной болезни? Даже между питерцами и москвичами есть заметная разница. У нас в Петербурге дистанция между двумя людьми на расстоянии протянутой руки. И преодоление этого расстояния и есть тот поворот земли под ногами, который меняет отношения. А если москвич кидается к тебе с распростертыми объятиями, это означает только то, что у него накопилось к тебе много дел. «Помню, как-то приехала в Петербург из Москвы, чтобы познакомить своего знаменитого друга с моим близким кругом. Мы собрались в ресторане, как сейчас помню, в гостинице «Европейская», и заказали обед». «А что тебе такого интересного принесли?» оживленно спросил мой москвич, на глазах у остолбеневших петербуржцев залез ножом и вилкой в мою тарелку и отрезал кусок лосося. Для москвича значение в тот момент имел только лосось, а для питерских это означало одно — Скандал. Мало того, она замужняя женщина, имеет связь, тут как раз наш вольный народец никакой северный темперамент особо не сдерживал, но приличие, она эту связь публично демонстрирует. А здесь, в Сербии, все сидящие за столом свободно накладывают себе ягнятину из общей посудины, специально все берут разные блюда, чтобы больше попробовать. Что значит, если он говорит «рискованные шутки»? для него это рискованно, а что нормально в компании взрослых людей. А главное, ведь он тоже не понимает моих реакций. Я представляю, если я даже на фоне раскованных москвичей выглядела чопорной классной дамой, то как он может ухватить смысл моей пластики здесь, среди этих шумных и свободных людей? Даже язык, который один мне поддержкой и опора, и тот подводит меня». Прошу, не говори мне больше, как ты хочешь. Я чувствую себя неловко. Почему? Потому что человек, который так спрашивает на сербском, выглядит немного приниженным. Говори «кау годжелиш». Так это по-сербски. Просто хочу, чтобы ты знала. А ты тогда не отвечай на мои вопросы словом «можно», потому что так мы говорим, когда что-то разрешаем. Я тебя спрашиваю, например, «мне тебе переслать письмо?» Ты говоришь «Можно», типа «разрешил». «Хочется сказать спасибо». «А как говорить?» «Говори просто «хорошо». И еще, пожалуйста, не говори мне больше никогда, мне все равно». «А что тут плохого?» «Это значит, я предоставляю выбор тебе, ведь так?» «Нет, это означает, я к тебе равнодушен, мне плевать, что ты делаешь, баш мебрига». «Ужас! Что же ты мне сразу не сказала?» «Я так тебе все время говорю». «Ну, мне надо было сначала догадаться, что ты не знаешь значения выражения, а не просто проводишь черту. Вот здесь мы работаем вместе, а вот здесь ничего личного, держись подальше». «Как ты все это терпела так долго?» «Думала, вдруг ты вправду просто высокомерная телезвезда». «Я сейчас оставлю тебя здесь, а сам схожу за машиной». «Ах, не оставляй меня, дорогой, не оставляй, пожалуйста». «Что не так? Что ты смеешься? У нас это просто техническое слово. Как сказать лучше? Скажи «Я тебя здесь оставлю» или «Ты подожди меня, пока я схожу за машиной, а таких страшных слов больше не употребляй». А можно я скажу так? «Тогда мы с тобой сегодня временно расстанемся». Что означает, когда он говорит а ты наготовь своим побольше зимних запасов, и мы с тобой уедем вместе на Тару. Там у меня друзья, мы можем у них остановиться, как только ты захочешь». Если бы мне так сказал русский, то никакого двойного толкования у этого предложения бы не возникло. А тут? Это может обернуться обычной экскурсией по ленинским местам, а может попросить его повторить то же самое по-сербски. «И что я тогда буду делать?»